послесловие. Официально явь была закрыта, а Евгений Крылов исчез сразу после суда, на котором выступал в качестве свидетеля. Злые языки утверждают, что впоследствии его видели в коридорах Минцифры. Синичка была признана вменяемой и виновной. Она получила пожизненное заключение, где написала несколько пособий по лингвистике и три романа антиутопии. Ее сокамерникам эти романы понравились. Дмитрий Юрьевич Лихов скончался в СИЗО от обширного инфаркта. Алексей Баринов, фармацевт, избежал тюремного заключения и расстался с Ольгой, как только ему надоело злословить в адрес своей бывшей. Из 14 подростков трое закончили свои дни в психиатрическом диспансере. Марине Сергеевне Соловьевой удалось стать мэром только после пяти лет упорной борьбы за должность. Федор Гарелов провел с Навью Сашей семь лет, пока она не рассыпалась пеплом. Он так никогда и не женился но исправно платил алименты и даже поделился с сыном частью бизнеса. Виктор Ветров больше никогда не возвращался в родной город. Маша Ветрова получила награду «Меценат года». Катя Осокина вышла замуж за автора эротических романов Антона Вешникова. С ней он был совершенно несчастен, однако в его произведениях появились глубина, трагизм, и потрясающее понимание страстей человеческих. Вероника Белова не смогла избавиться от атопического дерматита. Зато на портале «Город не спит» она познакомилась с молодым ягом Колей, который едва не проткнул осиной живого человека. Они были счастливы до конца своих дней. Костя Носов женился на своей девушке Ладе, но всю жизнь изменял ей с работой. Он оставался непоседливым, сварливым кимором до глубокой старости, а потом разве что непоседливости поубавилась. Павел Ветров ни разу даже не подумал посмотреть на сторону. «Ну, хорошо, пару раз у него проскальзывали такие мыслишки». Но кто мы такие, чтобы судить человека за его пошлые фантазии? В конце концов, это его частное дело. «Люся!» «А что Люся?» Вон она, бежит за управляющим Дорстроя и размахивает диктофоном, требуя объяснений, почему сдача объекта задержалась на полгода. У Паши и Люси родились две дочери-близняшки. «Обе ерилки, чтобы вы знали!» Никто и не обещал, что их жизнь будет безоблачной. «Варя Китаева...» «Стоп! Вы когда-нибудь слышали о Варе Китаевой?» «Вот и никто не слышал. По крайней мере, в сводках новостей ее имя так ни разу и не прозвучало».